Глава 29. Конец октября – не самое лучшее время для прогулок. Время бабьего, индийского и какого там еще лета давно миновало. До настоящего лета еще, ох, как далеко, и бал правит, одетые в серые мокрые лохмотья поздняя осень. В такие дни Лана предпочитала лишний раз из дома не выходить. Тем более, что отопление, наконец, включили. Но Кирилла все еще не было, а нетерпеливо приплясывающий порога Тимыч при виде хозяйки предупреждающий заскулил. «Не выведешь прямо сейчас? Затоплю соседей. Пришлось идти». Хотя после выматывающих душу сороковин по Вадиму Плужникову хотелось наполнить ванну теплой, почти горячей водой, щедро наплюхать туда пены и с наслаждением погрузиться в пышный сугроб, смывая напряжение и страх. Неделя, прошедшая после случившегося с Ленкой, далась Лане очень нелегко. Надо было поддержать версию гибели осеневой, а на расспросы ее знакомых, когда же похороны, придумывать относительно правдоподобные версии. Но с этим помог Кравцов, сообщивший Ирине Плужниковой нужные в данной ситуации подробности. Он, полжизни прослуживший в спецвойсках и достаточно долго в службе безопасности, знал очень много людей из правоохранительных органов. И вполне достоверно объяснил Ирине, что тело осеневые пока выдать для погребения не могут, в связи со слишком уж экзотической для холодной Москвы причиной смерти. Так что этот вопрос отпал. Но остальные падать не хотели и толпились вокруг Ланы, изматывая девушку до изнеможения. Горе и ужас Ленкиных друзей, которые надо было их максимально искренне разделять, и одновременно грозящая скандалом нытью выздоравливающей, к счастью, Осневой. Как только Лена почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы вставать, относительно спокойная жизнь Павла Матвеевича и Ланы закончились. Память к возвращаться все еще не желала, поддавшись, видимо, на мысленные уговоры Ланы. Елена с ума сходила от Невиденья. Черный провал, на самом дне которого прятались последние три месяца ее жизни, притягивал все сильнее. Неудержимо хотелось подойти к самому краю и заглянуть туда, но с не меньшей силой что-то внутри отталкивало Лену от этого края. Что? Девушка понять не могла. Ведь, по словам Ланы, в эти три месяца ничего особенного не происходило. Поездка на север состоялась, и хотя непознанное так и осталось непознанным, отдохнули они неплохо. Потом привычная жизнь, работа, посиделки с друзьями, сплетни с Ланой. В общем, ничего такого, от отчего сердце вдруг начинало бы колотиться о грудную клетку, словно обезумевшая птица, а руки начинали трястись так, что невозможно было удержать ложку. Тогда почему все это происходило, стоило подойти к краю памяти. Она должна поговорить хоть с кем-нибудь, кроме Ланы и доктора. Удерживать осенью в клетке неведения становилось все сложнее. Но там, в больнице, это хоть как-то получалось. А теперь больница должна была смениться амбулаторным, так сказать, режимом. Подошла и встала у порога. Пора. выписке. Держать в клинике достающую до печени пациентку Павел Матвеевич больше не мог. Оснево находилась на грани полноценного такого всеобъемлющего скандала. Сколько можно торчать в палате? Почему меня не выпускают в коридор? Мне нужен телефон. На завтра была назначена выписка. Куда забирать подругу, что ей говорить, Лана не знала. Голова, казалось, распухла от накапливающихся мыслей, приняв размер и форму воздушного шара. Да и страх, появившийся в день встречи Ленки с Каракуртом, тоже никуда исчезать не спешил. Наоборот, он усиливался с каждым днем все больше. Теперь Лана поняла подругу, рассказывающую о своих ощущениях. Это действительно было. внезапно ментальный удар в спину, холодный, ненавидящий. Первый раз Лана почувствовала его через три дня после смерти Осневой, после того, как она впервые встретилась со всей Северной Компанией. Ребята сами пригласили ее, как свидетельницу кошмара, случившегося с их Ленкой. Они посетили. Сидели тогда, как и сегодня, в квартире Плужниковых помянули мать Дины, которую похоронили накануне, Вадима, Антона и, само собой, Ленку. Лана, сославшаяся на то, что она за рулем, не пила. Было трудно. Очень. На следующий день, когда Лана заехала по пути на работу в супермаркет за свежим йогуртом, она и почувствовала на себе этот ледяной, выбирающий, как говорила Ленка, взгляд. Отчужденно оценивающий, словно неведомый, кто-то решал судьбу девушки. Дать ей пожить еще или уже достаточно? Сегодняшний Её же встреча с северянами окончательно добила Лану. Вроде бы все было нормально. Боль от утраты стала менее острой. Они относительно спокойно обсудили план дальнейших действий. Так почему же так погано? Почему весь вечер, а к концу встречи особенно, у нее нарастало ощущение наползающего мрак. Казалось, что сквозь все щели из окон из-под плинтуса в комнату втягиваются щупальцы липкой, удушливой ненависти. Они становятся все длиннее все больше. Они постепенно оплетают всех собравшихся за столом, но остальных так, словно бы мимоходом по пути к ней, к лане. А после упоминания о способностях Кирилла, щупальца внезапно превратилась в ледяной кокон, сковавший девушку. Она с трудом могла поддерживать беседу. отвечая порой не в попад. Страх усилился многократно, потому что Лана поняла. Безумцем жестоко расправлявшимся с Северянами был один из них, и не обязательно быть мисс Марпл, чтобы сделать вполне логичный и одновременно жуткий вывод: главной целью психа на данный момент стал Кирилл, который уже сегодня вычислил бы ублюдка, не случись форс-мажора настройки. Вот в таком радужном настроении пришлось тащиться в холодную октябрьскую ночь, дабы притомившийся от долгого валяния в квартире пес мог размять лапы и излить душу. Еще и Кирилла все нет. «Давай, дружище, сам». Девушка распахнула входную дверь, пропуская ломанувшегося к лифту Алабая. «Только не расплеская накопленное до ближайшего газона». Обычно они с Кириллом выводили Тимку по всем правилам – на поводке, в наморнике, все как положено. Пес все-таки огромный, выглядит устрашающе, зачем пугать окружающих. Хотя соседям, познакомившись с Тамерланом Ханом, поближе прониклись симпатией симпатии к добродушному псу. Особенно, когда Тимыч разогнал забежавшую во двор стаю бродячих собак, сцепившись с их вожаком здоровенным метисом овчарки. Этот злобный пес периодически приводил свою банду кормиться у мусорных контейнеров, оставляя иногда после таких вояжей перепуганных, дыку. Коты малышей и их покусанных родителей. Избавиться от стаи не получалось. Вызванные специалисты по отлову собак никого не нашли. Вожак, почуяв опасность, увел своры подальше. террор продолжался, и никакой шлагбаум и будка охраны, ограждающей въезд на территорию элитного жилого комплекса, остановить свора не могли. Пока через две недели после вселения Кирилла с Тимычем в квартиру Ланы свои апартаменты Кирилл выставил на продажу, жить там он не мог, слишком много мрачных воспоминаний, на пути обнаглевших псов не встал незнакомый им прежде гигант. Случилось это в одну из апрельских суббот, когда впервые после долгой слякотной зимы пригрело солнышко, мгновенно высушив мокроть На детской площадке. Весело визжали малыши, устроив догонялки. Их мамы сидели на лавочках, обсуждая падение индекса Доу джонса Было тепло, было комфортно. Пока во двор не влетела собачья свадьба. Впереди неслась, развратно виляя хвостаты задницей, лохматая дама, заневестившаяся накануне. А за ней эскадрон гусар в кучах лидировал, естественно, вожак. Завидев обезумевшую свору, обитатели двора бросились в рассыпную, подхватывая детишек. Эти псы и в обычном состоянии достаточно агрессивны, а сейчас тем более. Площадка опустела». Почти, потому что в песочнице осталась крохотная девчушка в смешном розовом комбинезончике зайчики то есть с заячьими ушками на капюшоне. Мама малышки, попросив соседок присмотреть за Дашенькой, побежала домой за теплой кофтой, подмерзла слегка. Но в минуту опасности каждая из женщин думала в первую очередь о своем ребенке, а когда вспомнили о до дошутке, было уже поздно. Самозабвенно лепившая куличики девочка оказалась прямо на пути стаи. Все замерли, не в силах предотвратить трагедию. Вот малышка, заметив, что рядом вдруг не оказалось. с друзей, поворачивается, видит надвигающиеся звериные морды, ее личико искажается от плач, лопатка из рук падает. Вот от подъезда раненой птицы летит ее мать, пронзительный крик рвет уши. Понимая, что не успевает, женщина все равно бежит, не разбирая дороги. Когда до девчушки оставалось не более полутора метров, между ней и сворой встала мохнатая стена мышц. Это Кирилл, выгуливавший Тимку, спустил пса с поводка. Затормозить или изменить направление виновница торжества не смогла и буквально налетела на скальную пасть Алабая смертельно обижать даму Тамерланд хан не стал. Рванул ее легонько клыками и отпустил. Сучки и этого оказалось достаточно, чтобы с визгом откатиться в сторону. А в следующее мгновение на Алабая налетел вожак. Остальные псы замерли, ожидая исхода поединка, закончившегося довольно быстро. Откуда дворняги, пусть и здоровенные, знать, на что способна среднеазиатская овчарка. Причем хорошо обученная. Первый год жизни, прожившая в лесу на свежем воздухе. Через три минуты громкий визг оповестил собравшихся, что вожаку больно. Очень больно. Поджав хвост и раненую лапу, он с максимально возможной скоростью заковылял прочь со двора. За ним потянулись остальные собаки. А Тимка стал героем дня и любимцем обитателей жилого комплекса. Потому что больше стая мохнатых террористов в их дворе не появлялась. И Алабая теперь смело можно было выгуливать без поводка и намордника. Но Кирилл и Лана делали это только поздним вечером, вот как сейчас. Ведь утром через двор и сквер, где обычно выгуливался Тимка, ходили не только соседи, но и посторонние люди, которых гигант без собачьей амуниции вполне мог довести до нервного срыва. Сейчас же было вполне подходящее время для свободного выгула, поэтому Лана, прихватив на всякий случай поводок и намордник, заперла дверь и нажала кнопку лифта. А в лифте Тимка припляс все сильнее, раскачивая кабину, а когда створки разъехались, в пуле рванул к выходу. Консьерж, предупрежденный Ланой заранее, оставил дверь открытой, так что когда девушка вышла в октябрьскую темень, пса видно не было.